Глава двадцать восьмая. Что задумали маги? «Ты!» — ахнул отец. ну как? Откуда?» Богдан грязно выругался, выпустил мою руку и схватился за кобуру на поясе. Ещё бы. От взгляда, который мой хранитель на него устремил, даже мне стало не по себе. «Кто бы ты ни был, лучше уйди с дороги», — прорычал бандит, невольно отступая на шаг. В этот момент прямо на него из пустоты с хлопком вывалился всклокоченный варгайт, да так удачно, что Богдан отлетел в сторону и приложился головой о колонну, временно выйдя из строя. Папа слабо ахнул и размазался по стене широко раскрытыми глазами, глядя на появившегося из ниоткуда мага. Варгайт выглядел плохо. Его красивое лицо было бледным до синевы. На нём обозначились морщины, будто маг внезапно постарел на десять лет. «Как ты смог?» — с ненавистью прихрепел он, обращаясь к Дану. «Как договорился с тварью? Почему не попал в ловушку?» «Смотрю, она знатно тебя потрепала», — хмыкнул Дан. «Как выяснилось, потусторонние сущности не любят поглощать демоническую энергию». На вкус она для них примерно как жгучий перец, в отличие от сладкой, питательной, концентрированной энергии магов. А еще они терпеть не могут тех, кто вырывает их из привычной среды обитания в чужой мир и заставляет испытать мучительный голод. Правда, заклинание вызова построено так, что сущность не может самостоятельно найти вызвавшего. Поэтому я немного помог ей. Указал, где искать. Она сейчас высасывает силы у агентов правительства. Тебя за это накажут. Ты сам знаешь, что нет. Раз смогла на них напасть, значит, они имели отношение к ее вызову. Правительство никогда не возьмет на себя ответственность за что-то подобное. Дело замнут. А сейчас мы уходим. Дан шагнул вперед и взял меня за руку а потом в упор глянул на Варгайта. «Очень надеюсь, что ты сделаешь мне подарок и попытаешься остановить нас». Маг отрицательно покачал головой, с каким-то странным выражением глядя на наши сцепленные руки. «Лада!» — жалобно позвал отец. «Сейчас он меньше всего походил на заместителя министра, которого все боятся». «Лада, что происходит?» «Прощай», — равнодушно ответила я. Внезапно Дан изменился в лице, а потом сжал мою кисть почти до боли. Я вскрикнула и тут же услышала смех Варгайта. «А ты, небось, надеялся, что ловушка одна, да? Думал, мы хотим тебя поймать и всё? Но нет, план был другой». Знаешь, сколько сил было вбухано в защиту той комнатушки? Ведь ей предстояло удержать внутри демона». «Демона?» — прохрипел Дан и внезапно оттолкнул меня от себя. «Нет! Беги, Лада!» Он выглядел так, словно в одиночку пытается остановить поезд. Его лицо и поза выражали страшное напряжение. Я увидела вздувшиеся на лбу вены. «Какой смысл?» — хохотнул Варгайт. «Ей не убежать. Как забавно, да? Ведь она и была второй ловушкой. Ваше соприкосновение активировало чары. И теперь зверь, которого ты так долго в себе подавлял, вырвется на свободу. А освободил его я». «Как ты смог?» Да, но всё труднее было говорить. Его голос искажался, становился более низким и ракочущим. Очень хотелось подойти к нему, но делать этого определённо не стоило. «Мне помогла вот эта штучка», — пропел Варгайт и продемонстрировал уже знакомый мне жетон. «Благодаря ей я и сейчас уцелею, в отличие от многих других». Знаешь, что это? Это жетон агента магического правительства. Жетон, отменяющий все запреты для своего владельца. Можно сказать, что меня временно приняли в штат. Такого ты не мог предсказать, да? Именно с помощью жетона я наложил чары на твою кралю еще во время нашего разговора у лифта, пока ты охмурял новую подружку в виде потусторонней твари. А мои друзья из правительства в спешном порядке заканчивали трудоёмкую работу над комнатой-ловушкой. Кстати, жаль, что ты в эту ловушку так и не попал. Тогда мы смогли бы свести количество жертв к минимуму». Варгайт бросил на меня насмешливый взгляд, который всё расставил по своим местам. «Бог мой, да ведь они с самого начала планировали мою смерть!» Так вот о чём он едва не проговорился в машине, когда его осекли агенты. Дан должен был появиться в комнате, превратиться в демона и убить меня. Надо думать, после такого преступления его не оправдал бы ни один суд. Но неужели они действительно готовы пойти на такое крупное нарушение? Разве нет более лёгкого способа добиться цели? Ведь Дан никогда не простил бы им этого. И себе бы не простил. Каким образом они собирались склонить его к сотрудничеству? Или они задумали использовать мою смерть? Если я права и дан нужен им для добычи этой невероятно ценной чешуи ящерицы, из которой можно приготовить зелий воскрешения, то могут ли они, допустим, заморозить и спрятать моё тело, а потом пообещать, что позволит вернуть меня к жизни, если он добудет определенное количество чешуи. Ведь в этом случае Дан наверняка бы согласился использовать любой, даже призрачный шанс, чтобы исправить содеянное. Если дело обстоит так, то моя смерть действительно становится очень выгодной. Во-первых, таким образом они разрывают связь между нами и освобождают Дана для нового партнера. Во-вторых, они делают его преступником, изгоем, за которого надо думать, после этого не заступится и родной орден. Более того, его навсегда лишат права быть хранителем. В-третьих, его отравят чувством вины за моё убийство с совокупностью сложной надеждой, что ещё можно всё исправить. Хотя я больше чем уверена, что никто не станет выполнять данное ему обещание — едва Дан перестанет быть им нужным, от него избавятся, если ящерицы не убьют его раньше. Зачем членам правительства умелый и мстительный враг, который, получив желаемое, непременно захочет за всё отплатить? Но даже понимая это, он наверняка пойдёт на сделку. Хотя бы для того, чтобы выиграть время и попытаться втайне от них самостоятельно меня найти. Дан зарычал. Рычание вышло совершенно нечеловеческим и оттого очень жутким. Глухое клокотание зародилось в горле, а потом эхом разошлось по коридору. Я с ужасом смотрела, как меняется его лицо. Кожа потемнела, по ней волной пробежала сеть чешуек. Он все еще боролся, но уже понемногу уступал. С каждым вздохом Дан становился выше ростом и раздавался в плечах. Одежда затрещала, а потом лопнула на спине, обнажая гребень из чёрных шипов. Глаза заволокла тьма. Белок исчез. Пальцы удлинились, на них вылезли когти. Папа издал какой-то звук, более всего напоминающий хрип, а потом закатил глаза и сполз по стене. Богдан же наоборот. Слабо шевельнулся постепенно приходя в себя. Наконец, трансформация завершилась. Демон медленно обвел глазами окружающее пространство. Я заметила, что даже Варгайт невольно качнулся назад и остановил свой взгляд на мне. Мак ухмыльнулся и помахал ручкой на прощание. Да сделал шаг ко мне. Я даже и сама не поняла, что начала пятиться — опомнилась только тогда, когда за спиной возникла стена. Он всё это время продолжал мягко наступать, тут же сокращая возникающий разрыв, и остановился только тогда, когда между нами почти не осталось расстояния. Потом демон медленно наклонился к моему лицу. Увидев заполненные тьмой глаза прямо напротив своих, я почти перестала дышать. Почему-то казалось, что любое лишнее движение может спровоцировать нападение. Не знаю, сколько мы так стояли. Время будто застыло. А потом прогремели выстрелы. Судя по звукам, пули отскакивали от чешуи, не причиняя демону ни малейшего вреда. Он даже ни разу не вздрогнул. Зато вздрогнула я, и по-новому, с недоверием, уставилась на замершего напротив монстра, Мне показалось, или за мгновение до первого выстрела он чуть сдвинулся вправо так, чтобы полностью закрыть меня своим телом. Едва выстрелы стихли, Дан отстранился, медленно оборачиваясь к стрелку. «Идиот!» — сквозь зубы процедил Варгайт. «Зачем ты отвлек его на себя? У тебя был шанс продлить свою жалкую жизнь на пару минут, пока демон...» «Занимается девчонкой!» Как выяснилось, маг обращался к Богдану. Ведь стрелял именно он. Видимо, оклемавшись, бандит увидел монстра и не придумал ничего лучше, чем разрядить в него всю обойму. Я почувствовала что-то вроде уважения, несмотря на то, что руки мужчины дрожали, а лицо было белым, как бумага все же далеко не так просто, столкнувшись с чем-то невероятным и ужасным, сохранить хоть какую-то способность действовать. Встретив взгляд демона, Богдан совсем по-детски всхлипнул и выронил бесполезный уже пистолет. Глядя на спину Дана перед собой, я поняла, что сейчас будет рывок. В том, что произошло дальше, разум почти не принимал участия. Моя рука будто сама собой поднялась, и легла на жёсткую чешуйчатую кожу справа от гребня. лохмотья бывшей раньше рубашкой и пиджаком он стряхнул с себя ещё во время трансформации. Затрудняюсь сказать, что мной двигало в тот момент, но точно не желание защитить бандита. Просто ведь маги хотят, чтобы Дан стал преступником, а значит, любая жертва демона сыграет потом против него. Интересно что от летящих в спину пуль демон даже не почесался, зато мое прикосновение заставило его еле заметно сдрогнуть. «Дан! Боже, неужели этот сиплый, срывающийся голос мой? Не надо его убивать! Он больше не опасен!» Дан дернул плечом. «Это означает несогласие с моими словами?» Или он просто размышляет, кого разорвать в первую очередь? Стоящий сбоку варгайд посмотрел на меня с насмешкой и фальшивым сочувствием, как на умолешенную, а потом беззвучно, одними губами сказал «Дура». Говорить вслух, пока Дан смотрит в их сторону, он, видимо, не хотел, чтобы не привлекать внимание демона до того, как тот расправится с нами. «Может, и дура» мысленно согласилась с ним я. Вот только демон не рычал, не выглядел разъярённым. Меньше всего он походил на дикого зверя, движимого лишь жаждой убийства, которого описал Варгайт. Хотя что я знаю о демонах? Может, они так и убивают? Молча, расчётливо, хладнокровно. Что ж, кажется, сейчас мы это выясним. «Не хочу видеть, как ты рвёшь кого-то на части», — пробормотала я, отчаявшись подобрать правильные слова. «В твоём присутствии мне всегда было так спокойно, а теперь мне страшно, Дан, и я не знаю, что делать». Кажется, я окончательно достала демона болтовнёй. В этот раз он развернулся так резко, что я вскрикнула от неожиданности. «Началось!» — злорадно прошипел маг. Нависнув надо мной, демон поднял когтистую лапу. Я закрыла глаза, а через мгновение почувствовала, как шершавые чешуйчатые костяшки аккуратно смахивают слезинку со щеки. Только в этот момент я осознала, что плачу. «Он не разорвал тебя!» — не веря себе, — сказал Варгайт. «Почему пожри его, бездна, он тебя не разорвал?» Ни я, ни Дан не обратили на него внимания. «Ты передумал меня убивать?» — осторожно уточнила я. Маг затих. Очевидно, ему было интересно, какую реакцию вызовет вопрос. Демон тихо и жутко зарычал. Но я готова была поклясться, что это не злость, а скорее раздражение. «Хочешь сказать, что и не собирался?» Снова рычание. Что ж, вполне доходчивый ответ. «Дан, это ты? Кивни, если это прежний ты, только в другой оболочке». Я впилась взглядом в его ужасное лицо, ожидая ответа. Но кивка не было. Демон наклонил голову набок почему-то у меня не возникло сомнений в том, что он понял вопрос. «Что ж, ведь на самом деле я и так знала, что это не совсем Дан. Это какая-то тёмная подавленная часть его подсознания, которая внезапно обрела силу. Внутренний зверь, о котором он думал в одном из наших общих снов. Но сколько в нём прежнего Дана? Или заклинание заставило прежнюю личность отключиться, И она теперь спит где-то там, внутри зверя. Не знаю. Как бы там ни было, я точно знаю одно. Это вырвавшееся на свободу воплощение тьмы продолжает меня защищать, вопреки всем надеждам агентов и Варгайта. Разница в том, что теперь его способы защиты могут быть намного более кровожадными. Нет, невозможно. «Проклятый демон!» — взвизгнул маг. Кажется, от увиденного и услышанного у него окончательно снесло крышу. «Ты должен был разделаться с ней! Думаешь, ей позволят жить? Она все равно умрет!» И тут я впервые увидела, как демон оскалился, обнажив впечатляющие клыки а в следующий момент он словно размылся в воздухе, в мгновение ока возникнув перед Варгайтом. Скорость, с которой двигался мой новый жуткий хранитель, была небывалой, невообразимой. Всё, что я смогла различить, — это смазанный силуэт. До меня вдруг дошло, что до сего момента демон нарочно замедлялся, будто играя с нами. А на деле он мог убить здесь всех за считанные мгновения. Теперь понятно, почему в самом начале Варгайт сказал, что я не успею сбежать. Он знал о том, какими быстрыми могут быть демоны. Знал. И поэтому был готов. В последний миг, когда смерть мага уже казалась неизбежной, вокруг него внезапно возник прозрачный золотистый щит. Дана отшвырнула назад. — Как бы не так, — выплюнул Варгайт, поднимая сжатый в кулаке жетон. «До меня тебе не добраться!» Демон зарычал и снова пошёл вперёд. В этот раз он шёл медленно, преодолевая сопротивление. Поначалу казалось, что он идёт на одном месте, а потом щит начал продавливаться. «Нет, не может быть!» — простонал Варгайт. Он выглядел очень напряжённым. На лбу выступили капли пота. Очевидно, несмотря на многолетнее сотрудничество, ему ни разу не приходилось сталкиваться с темной стороной Дана, и поэтому истинная сила демонического воплощения бывшего партнера стала для мага неприятной неожиданностью. Только сейчас до него начало доходить, на что тут в действительности способен. Дан наступал, отвоевывая сантиметр за сантиметром. Я заметила, что сзади, из боков, щит потускнел и истончился, тогда как впереди он стал почти оранжевым. Видимо, варгайд оттягивал магию в одно место, выставляя перед противником новые и новые слои защиты. Казалось, что Дан вот-вот увязнет в этой субстанции, как муха в янтаре. Он замедлился, но не остановился. Внезапно в гостиной будто что-то со звоном лопнуло, полыхнув ослепительно белым светом. «Нет!» — раненым зверем проревел Варгайт. «Аварийный телепорт! Их забрали! А как же я? Ведь теперь...» Он не договорил. Из-под арки, соединяющей холл и гостиную, вылетело нечто настолько ужасное, что у меня перехватило дыхание. Существо походило на сгусток энергии грязно-белого цвета, но у него было лицо. Жуткое, искажённое лицо мертвеца, страшнее которого мне не приходилось видеть никогда в жизни. С его приближением вокруг ощутимо похолодало. Богдан, стоящий на пути у потусторонней твари, а я готова была поклясться, что это именно она, тоненько взвизгнул и рухнул на колени, будто ноги отказали ему. На его лице была такая тоска, тварь, не обратила на него никакого внимания. Ее интересовал только Варгайт. С разгона пробив истончившийся щит, она оплела мага призрачными щупальцами и наклонилась, словно бы для поцелуя. Вокруг Варгайта на мгновение обозначилась прозрачная оболочка, которой жуткое существо жадно присосалось, издавая довольное урчание и влажное причмокивание. Он захрипел. Понятия не имею, как работает магия, но удерживающая данная вязкая субстанция, вопреки моим ожиданиям, не исчезла, хотя новые слои появляться перестали. То ли маг еще боролся, то ли чары уже отделились от источника и теперь существовали сами по себе. Возможно, они исчезли бы в случае смерти хозяина или рассеялись со временем. Неизвестно. Как бы там ни было, Дан стал мало-помалу выбираться из липкой ловушки, пока тварь лакомилась силой Варгайта. К сожалению, от появления твари пострадал не только Варгайт. Отец тихо жалобно застонал, не приходя в сознание. Богдан протяжно выдохнул, лёг на пол и замер, глядя в пустоту. Его тоска сменилась полным равнодушием. «Внезапно до меня дошло, что случилось с охраной». Надо думать, Дан с помощью шума, а может, еще и показавшись для затравки, оттянул их в гостиную, а потом появилась она. Скорее всего, они все сейчас лежат где-то там, так же глядя в пустоту. Я и сама почувствовала, как меняется мое состояние. Правда, отравляющее воздействие твари на меня почему-то было не таким острым, как на других. Наверное, из-за связи с Даном. Я ощущала не то чтобы грусть, скорее эмоциональную тошноту. Всё пережитое за последнее время навалилось неподъёмным грузом. Захотелось прилечь, но я не стала поддаваться этому желанию. Варгайт сопротивлялся недолго. Когда Дан уже почти выбрался из вязкой ловушки, маг затрясся, а потом обмяк и мешком свалился на пол. Жетон выпал из его руки и покатился по полу в мою сторону. Я с усилием шагнула вперёд по направлению к поблескивающему золотистому кружку. Меня хватило на три шага. А уропирующие твари воздействовало на меня всё сильнее. Мир стремительно выцветал, терял краски. До жетона я всё-таки добралась, и даже уже толком не понимая зачем, Взяла его и сунула в карман. А потом пустота внутри стала настолько засасывающей, что сопротивляться ей у меня не осталось сил. «Да, почти беззвучно выдохнула я, оседая на пол. Однако прилечь мне так и не позволили. Когтистые руки подхватили мое обмякшее тело и легко вздернули вверх. Надо же! А я думала, что, освободившись, демон будет очень зол на мага, и непременно ринется рвать обмякшего врага на части. В этот момент снаружи раздался вой сирен. Может, папины охранники успели вызвать подкрепление? а плевать. Я обессиленно прислонилась к твёрдой груди демона и прикрыла глаза. Кажется, мы двигались. Сначала движение ощущалось не очень явственно, разве что пару раз меня легонько встряхнуло, видимо, во время прыжков. А потом я почувствовала ветер, сильный, хлесткий Он пронизывал до костей, разрывая в клочья сонливость и равнодушие. Я открыла глаза и сразу пожалела об этом, почувствовав, как внутри всё ухнуло и сжалось. Мы неслись по крыше. А потом... Ох, лучше бы я не приходила в себя. Демон прыгнул в пустоту, оттолкнулся от какой-то вертикальной поверхности и перемахнул на другую крышу. Никогда в жизни мне не приходилось ездить на демонах, и, надеюсь, никогда больше не придется. Средство передвижения хуже некуда. Было очень страшно. Хотелось визжать, но почему-то не получалось. Встречный воздух не расправлял легкие, а будто выбивал из меня дыхание. Мне казалось, что чуть ли не большую часть пути мы пребывали в состоянии свободного падения. Правда, так в итоге и не упали, хотя с жизнью я попрощалась раз в двести. Когда демон наконец остановился, меня трясло так, что стучали зубы. Если бы он спустил меня на асфальт, я бы, наверное, упала. Но ему и в голову такое не пришло». Он опустился на корточки в какой-то подворотне и принялся увлечённо рассматривать ужасными чёрными глазами моё лицо. Я постепенно перестала вздрагивать, ну, почти, и затихла, пытаясь понять, что происходит в его демонической голове. Смотреть на него было не то чтобы страшно, но слегка жутковато. Когда я устала от ожидания и уже совсем было собиралась осторожно попросить его меня выпустить — Глаза Дана начали меняться. Выглядело это впечатляюще. Тьма будто отхлынула от краёв и впиталась в зрачки. Кожа на лице постепенно посветлела. На обратное преображение ушло несколько минут. Глядя в знакомое и такое родное лицо, я едва не расплакалась от облегчения, а потом хрипловато уточнила, не сразу совладав с голосом. «Это всё, да? Заклинание Варгайта перестало действовать?» «Нет», — ответил Дан, прижимая меня к себе всё крепче и крепче. От его взгляда стало трудно дышать, только в этот раз не от страха. «Нет такого заклинания. При определённом умении можно ослабить магии сознания и освободить зверя, а обратно его так просто не загнать». Демон ушёл сам, и это невероятно. «Ушёл? Насовсем?» Дан почему-то напрягся. «Он — часть меня, поэтому он, конечно, не исчез совсем. Можно сказать, что он добровольно передал мне управление, хотя я сам не верю, что говорю это. Ты сильно испугалась?» «Да», — честно ответила я. «Напугалась до чёртиков!» Кажется, Дан не так истолковал мой ответ. Его лицо будто подёрнулось мутной плёнкой. «Он... Я многих убил». «Нет, никого не убил. Разве что оставил у окружающих глубокую моральную травму». «И у тебя?» — остро глянул он. «До меня внезапно дошло, что происходит». Дан боится, что после произошедшего я не захочу его видеть, ведь не зря же он скрывал правду о своем происхождении. Теперь ему кажется, что, увидев его демоническое воплощение, я просто оттолкну его». «А ну-ка, отпусти!» Подчиняясь сердитому требованию, Дан легко поднялся, аккуратно поставил меня на мостовую и с явной неохотой убрал руки. Я встала напротив и серьезно сказала, ткнув в него пальцем. «Да, ты очень меня напугал, но это не значит, что я тебя боюсь, Дан. Даже в оплике демона ты был гораздо более чутким и благородным, чем мой родной отец. Ты защищал меня и утирал мои слезы». Он продолжал молча на меня смотреть, словно не до конца верил в услышанное. Но я заметила, что напряжение мало-помалу уходит. Только знаешь, должна тебя предупредить кое о чём. Если ещё раз ты решишь всласть попрыгать по крышам, держа меня на руках, я за себя не ручаюсь. Демону придётся спасаться от разъярённой девицы. Дан слегка улыбнулся, позабавленный моим возмущением. Что ж, это уже прогресс. На то и было рассчитано. Мы молчали. Внезапно меня одолело любопытство. «А что, ты ничего не помнишь?» Он отрицательно качнул головой и пояснил. «Какие-то воспоминания, конечно, присутствуют, но обрывками. Это похоже на смазанные сны. Думаю, сосредоточившись и наладив связь с моим внутренним зверем, я смогу восстановить произошедшие события. Но на это нужно время». Слишком долго я отделял его от себя и заглушал его позывы. Честно говоря, после стольких лет угнетения его прорыв должен был стать чем-то вроде стихийного бедствия с множеством смертей. — Почему ты так думаешь? — нахмурилась я. — Мне казалось, что прорыв возможен только если наложить чары, ослабляющие сознание, разве нет? — Нет, — неохотно ответил дан Если бы когда-нибудь мне взбрело в голову передать демона управление, я бы мог это сделать». Он замолчал, явно не желая раскрывать эту тему. «Нет уж, никаких секретов больше. Учитывая сложившуюся ситуацию, недомолвки обходятся нам очень дорого». «Дан?» — позвала я, приблизившись вплотную к нему и требовательно заглянув в глаза. «Есть что-то еще, что я должна знать?» «Есть», — через внушительную паузу ответил он. Видимо, до последнего сомневался, стоит ли говорить. Зверь уже прорывался в детстве. «Расскажи», — попросила я, понимая, что история будет не из приятных. «Ну и плевать. Главное, чтобы Дан перестал беспокоиться, что может меня отпугнуть». В то время я бродяжничал и не особенно хорошо владел собой. У меня периодически изменялись глаза, я не управлял настроением. И все бы ничего, но мои эмоции влияли на окружающих. Дело в том, что у демонов есть врожденные способности вызывать страх или, наоборот, приманивать жертву, внушая доверие. Однако ими надо учиться управлять, а научить меня было некому. А родители? Он зло рассмеялся. Полукровке явление невероятно редкое, даже, можно сказать, из ряда вон выходящее. А если где-то и появляется демон-полукровка, его уничтожают в младенчестве. Демоны считают такое дитя чем-то вроде мусора, а люди не могут сладить с кошмарным малышом, который не контролирует силы и наносит вред окружающим. Я уж не говорю о том, что выглядят такие малыши обычно довольно жутко. А ещё их рождение чаще всего убивает человеческую мать. «Как же ты выжил?» — спросила я с ужасом. Понятия не имею. Видимо, меня по каким-то соображениям не убили сразу. Может, я поначалу походил на нормального ребёнка, или были ещё какие-то причины, не знаю а потом стало поздно. Маленькие демонята развиваются быстро, тем и опасны. Должно быть, после какого-то происшествия от меня попытались избавиться, а я сбежал, полностью перевоплотившись в демоническую форму. Долгое время я выживал как зверек, полагаясь на инстинкты. Человек во мне окончательно взял вверх примерно лет в пять. С этого момента начинаются более-менее связанные воспоминания. Меня нашла одинокая пожилая пара, которая мечтала о ребёнке. Поначалу они были очень ласковыми, объясняли мне, что к чему, заботились. «Всё кончилось плохо, да?» «Да. Как я уже говорил, в то время у меня не получалось контролировать собственные реакции». Пока вокруг царили любовь и взаимопонимание, всё было хорошо. Но однажды они сильно поругались друг с другом, и у меня случился всплеск отрицательных эмоций. Я напугал их так, что они даже видеть меня не могли, шарахались от каждого движения. Пришлось уйти. Потом были долгие скитания, прибиться к людям не получалось. Даже если и находились сочувствующие, После первого же столкновения с моими способностями их желание помочь сменялось желанием как можно скорее избавиться от монстра. Я озлобился. После какого-то особенно мерзкого происшествия, когда меня попыталась убить целая толпа, я уже сознательно выпустил демона на свободу. Он замолчал. «Жертв было много?» — осторожно уточнила я — поняв, что не дождусь продолжения. «Ты даже не представляешь», — глухо отозвался Дан. Покончив с толпой, демон двинулся обратно по моим следам. Он разыскал всех, кто хоть чем-то меня обидел, и не ушел, пока не утолил в жажду мести. Не знаю, как бы я жил дальше, если бы почти сразу после возвращения в сознание не встретил отчима. В отличие от других, его не напугал необычный ребёнок. Он помог мне разобраться в себе, научил управлять способностями, а потом привёл меня в Орден. С тех пор я никогда не выпускал демона и не собирался этого делать даже в смертельной опасности. «Например, когда застрял в мире с ящерицей?» — подсказала я. «Но ведь если бы ты выпустил его там, он наверняка смог бы спасти вас обоих» и не пришлось бы что-то изобретать в последний момент. Да, он помог бы мне выжить, но что потом? Вырвавшись из мира с ящерами, он пошёл бы убивать и не успокоился бы, пока не насытился убийствами. М да, теперь ясно, почему Дан так удивился, что демон добровольно удалился, никого не убив. Но кое-чего я всё же не понимаю. Интересно, на что рассчитывали агенты? Как они собирались загонять его обратно, если знали, что нет никакого заклинания на этот случай? По правде говоря, у меня есть только одна догадка, и она ужасна. Мы переглянулись, подумав об одном и том же. Неужели агенты планировали обеспечить пленённого демона достаточным количеством жертв, чтобы он, как выразился Дан, насытился убийствами и ушёл? И кого они собирались ему скормить? Преступников или обычных граждан? Ох, надеюсь, у них всё-таки был припасён какой-то другой способ. «Неужели им так нужна эта чешуя, что они готовы на всё, Дан?» — воскликнула я. «Но почему они делают ставку только на тебя, с их-то ресурсами и возможностями? Ладно, допустим, во всех доступных им мирах...» Они не нашли другого демона-полукровку, но в их распоряжении куча народу. И если уж на то пошло, если они готовы на подобные жертвы, то зачем деликатничать и пытаться сделать тебя преступником? Почему не подложить улики? Да что там? В конце концов, меня просто могли убить и перегрозить, что не воскресят, если ты не будешь следовать их указаниям. — Не понимаю. -ш -ш, улыбнулся Данн останавливая поток слов. Я тоже знаю далеко не всё, но постараюсь ответить. Правительство уже неоднократно пыталось наладить добычу чешуи. Однако всё, что им удалось, — это установить один стабильный портал, через который мы с Варгайтом и попали в тот мир. А вообще попыток было много. Все отправленные экспедиции сгинули там практически без следа. Не уверен, что им вообще удалось что-то добыть. Поэтому проект заморозился. Угу. А когда к ним после возвращения обратился Варгайт, они, надо думать, решили, что надежда ещё есть. Гады. Видимо, так. А вот почему они осторожничают, это я знаю точно. Причина в том, что мой орден обладает огромным влиянием. Правительство очень не хочет ввязываться в конфликт с ним. Поэтому улики против меня должны быть бесспорными. Ведь Орден, узнав об обвинении, наверняка проведет собственное тщательное расследование. Конечно, меня можно было просто выкрасть, однако и мою пропажу заметят. Изредка проходят общие сборы, на которых присутствуют все выпускники. Так мы поддерживаем связь друг с другом и с братством. Если я там не объявлюсь, начнется поиск, поэтому правительство осторожничает.